Пьеса, на которую никто не поведёт свою жену. В одно прекрасное майское утро мы с Дюлоном решили попытаться счастья в каком-нибудь театральном предприятии. Затеяли мы устроить турне. Заручившись участием 15 актёров, мы занялись выбором пьесы. Повзём драму, предложил Дюлон. Драму? А ты думаешь, что публике так нравятся драмы? «Повезем пьесу с тенденцией», — предложил я. «Пьесу с тенденцией? С тенденцией? А ты думаешь, что публике так нравится пьеса с тенденцией?» «Трагедию?» «Мрачные они, эти трагедии, больно много в них мертвецов». «Оперетку?» «Но этот театральный жанр тоже мертв». Наконец наш выбор остановился на легкой комедии. Самой, что называется, легкой. Отправным пунктом нашей поездки по Франции был небольшой городок Лансон. 20 мая на дверях тамошнего театра можно было прочитать следующее: Артистическое турне под управлением Дюлона и Дюкура. В течение пяти вечеров под одеялом комедии в трёх действиях Сильено Катиньяка. Первый спектакль сегодня начало в половине девятого. Давно уже лелеяли мы мечту об завестись где-нибудь под Парижем хорошенькой дачкой и скончать там дни в спокойствии и праздности. Удастся ли нам наконец по возвращении из поездки осуществить эту мечту? Или напротив, нам придётся бесплодно расточить скудные средства, с которыми пустились мы в наше рискованное предприятие? Весьма скоро фортуна повернулась к нам с вои ему улыбающимся лицом. Весьма скоро опасение наши рассеялись, когда занавес ровно в половине 9-го взвился, в кассе не оставалось ни одного билета. Сбор у нас был битковый. Пока местные актёры перед переполненный зал исполняли первые действия под диялом, мы с Дюлоном всё время расхаживали по фойе. и обменивались взаимными поздравлениями. Попёрло счастье. Генальне пришла на мысль стать предпринимарами. Какой сбор? Почему же нам не надеяться на такие же сборы и завтра, и послезавтра, и во все остальные дни? Молодцы, здешние обитатели. Вот отсюда увезём чёрт знает сколько денег. Из зала до нас донёсся шум. Первое действие кончилось. Взяв По горсти контрамарок мы приготовились раздавать их публике. Дверь отворилась, и тотчас показался толстый, весьма прилично одетый господин с ординской ленточкой в петлице. Он тащил за собою даму. Мы с дюлоном с обеих сторон протянули ему по контрамарке. Толстый господин замахнул рукой и сурово взглянул на нас. Не надо, господа, резко сказал он. Да ведь это Забормотали мы любезно, улыбаясь, для входа назад в театр. Назад в театр? Вы что же выображаете? Что я стану дальше слушать подобные гадости? Надо было предупредить публику, чёрт бы вас драл. Не знаю, может быть, парижане соглашаются бывать со своими жёнами на таких спектаклях, но я, Дюран Матье, здесь не на тарюст, заявляю вам прямо в глаза. По до идеалом не такая пьеса, на которой можно повести свою жену. Идём, Шули, идём. Так и видно провинциального простака, подумали мы. Только нотариус выездом в городишке решился выказать такую смешную стыдливость. Мы уже хотели прочитать господину Гёрнхардт Матье достойную отповедь, как появился высокий, тощий господин, очень прилично одетый. с орденской ленточкой в петлице, таща за собою даму. — А, очень рад, — заговорил он, — познакомиться с вами, господа руководители артистического турне. Миленькая представленница, и вы не стыдитесь, как ни в чем не бывало, ставить такую пьесу, которая способна вогнать в краску целый саперный полк. Так и хочется угостить вас всей пятерней по физиономиям, а ногой — по другому месту. Да ежили вы, чтоб вам треснуть такие дураки, что это вы не понимаете? То я, бригадный командир генерал Соблевон, скажу вам, по дядеаллам, не такая пьеса, на которой можно повести свою жену. Идём же, Жозефина, идём. Сначала магистратура, потом в армию это новое происшествие нас обеспокоило. Мы стали былые извиняться, но нам не пришлось договорить до конца. Бечисленные господа, высокие, низенькие, блондины, брюнеты, рыжие лысые, все и лысые, вся весьма приличная дети с орденскими ленточками так и посыпались в фойе. Каждый тащил за собою свою даму. Они с негодованием отказывались от контрамарок, которые мы им протягивали. Они бронили нас хамами, скотами и порнографами. Они называли свои имена. Председатель суда тебе Присяжный поверенный Грофре, присяжный поверенный Кондонасьон, полковник Колонн, капитан Сегар, податной инспектор Трюш, городской подрядчик Гаши и так далее, и так далее, и так далее. Они заявили нам, что вынуждены удалиться из театра. В самых нелюбезных выражениях они дали нам понять, что бывают такие спектакли, на которые уважающий себя человек свою жену не поведет. Ака наши актёры перед плачевно опустевшей залой исполняли второе и третье действие. Мы с Дюлоном сидели как пришибленные на диванчике в ФИ. Мы не переставали сокрушаться. Это крах. Боже ты мой, да лучше бы мы поставили какую-нибудь мелодраму или какую-нибудь назидательную или оперету, или трагедию, а не рассказут о своих впечатлениях своим знакомым. Мы ни гроша не выручим завтра и послезавтра тоже, и после послезавтра тоже и. Но всякое чувство притупляется. Вернувшись около полуночи в гостиницу, мы уже и гревать перестали. Мы начали ссориться между собою. Да, это твоя вина. Моя вина. Ты не хочешь признать свою ошибку. Разве не ты настаивал, чтобы мы повезли под одеяло? Что? Может быть, это неправда? — Конечно, на свете нет такой вещи, которая и показалась бы тебе непристойной. Когда человек отличается такой безнравственностью... — Что? Ты осмеливаешься говорить о моей безнравственности? Берегись, чтобы я не заговорил о твоей нравственности. Ведь я тебя, голубчика, знаю. Ты садист, ты сатир, понимаешь? Сатир! Мы ругательски ругались всю ночь и потом весь день. И, увлекшись этим делом, в театр явились довольно поздно. Было 10 часов вечера. Началось второе действие. Какими словами передать крайнее изумление, которое охватило нас на пороге зрительной залы? Вся зала сверху до низу, от партера до райка, была битком набита публикой. Ни одной пустой ложи, ни одного свободного кресла в амфитеатре, в проходах приставные стулья. Но наше изумление скоро сменилось настоящим обалдением. В ложе Бенуара с правой стороны мы заметили одно лицо, но черты которого показались нам не совсем незнакомыми. «Послушайте», — шепнули мы тихонько Капельдинеру, который с пачкой программ в руке стоял у дверей, «Вы ведь человек здешний. Скажите нам, пожалуйста, что это такое? Мы ведь не в бреду, не правда ли?» Этот толстый господин с орденской ленточкой в петлице, вон там, в ложе Бенуара справа, ведь это Дюран Матье, нотариус, он самый, господа. Дюран Матье, который вчера столь живо выказывал негодование, сегодня опять здесь, в театре. Ну, а это дама, любезный, продолжали мы, дама, что как будто прячется в глубине ложи, кто она такая? Конечно, это мадам Дюран-Матье, не так ли? А разве нотариус не заявлял нам вчера, что на такую пьесу, как под Идеалом, никто не поведёт свою жену? Капельдинер, осмотревшись по сторонам и убедившись, что никто нас не слышит, весело ухмыльнулся. "Нет, господа", сказал он понижей голос. "Это не мадам Дюран-Матье. Это мадам Соблевум". супруга бригадного генерала. Тут дюлон дёрнул меня за рукав. Посмотри, пожалуйста, посмотри налево. Видишь, в ложе бинуара? Мне кажется, это генерал? Именно так, шепнул Капильдинер. Вы не ошибаетесь. Это и есть генерал Соблеву. Он улыбнулся и зашептал ещё тише. Наш генерал не совсем удобно себя чувствует сидя там. Представьте себе, он не один, с ним мадам Грофре, жена присяжного поверенного. И с чрезвычайной любезностью Капельдинер продолжал. Вас, кажется, интересуют мои разъяснения. В таком случае, если хотите, я вам перечислю по порядку всех сидящих в зале. Вон там, в ложе номер один, под одной инспектор Триуш с мадам Кондансиум, женой присяжного поверенного. В ложе номер три Капельдинер. присяжный и поверенный Грофрес с полковницей Кулон. В ложе номер пять капитан Сезар с мадам Дюран-Матье. В ложе номер семь господин Контенсион с капитан Шейсезар. Вон там в ложе номер девять. Со сцены раздалась особенно соленая реплика. В ответ ей грянула буря аплодисментов и заглушила слова капельдинера.